Гильгамеш, Энкиду и страшный Хувава. И вот они вышли из Урука, из ограды Инаны, и пошли путем неведомым Гельгамеш и Энкиду, а за ними на расстоянии дня пути пятьдесят молодцев урукских. Так идут они долинами ровными, холмами высокими, дорогами людскими, тропами звериными». Путь их лежит вверх в горы, так что по рекам плыть им несподручно. Вот они и идут сухими путями, песчаными и каменистыми, ветреными и жаркими. День идут, ночь спят. Второй день идут, вечером ячменный хлеб едят, ночью ночуют под звездами. Третий день идут, как стемнело хлеб преломляют, в степи спать укладываются. За день проходят они богатыри путь недельный, минуют они земли Кенги и Киури, владения Шуруппака и Сина, Дильбата и Сиппора, а дальше уж идут путями неведомыми. Оружие на себе несут весом по десять талантов. Четвертый день идут, и пятый шагают. И в шестой день неустанно движутся, И в седьмой пыль поднимают, И в восьмой день бредут, И в девятый топают, Хлеб в пути преломляют. Наступила девятая ночь. Не в моготу стало идти. Остановились над Ефратом. Гельгамеш видит дерево, Прилег под ним меж корнями. Потянулся, зевнул, К духам ночи обратился, «Ночь, принеси мне сладкий отдых!» И захрапел по-богатырски. И пришел к нему сон, гость которого никто не прогонит. Среди ночи проснулся Гильгамеш весь в поту, Вскочил, зовет Энкиду, «Брат Энкиду, где ты?» «А тот уже рядом, что, мой господин?» — Друг, послушай, что со мной во сне приключилось. Даже страшно стало, в поту проснулся. — Что ж ты меня не разбудил? — Ты спал крепко, храпел по-богатырски. Как же я тебя разбудил бы? — Рассказывай, что тебе привиделось. — Ух, как было страшно. Будто я иду дальней дорогой по тропе среди гор. Скалы теснятся надо мною. И вот подхожу я к скале, плечом уперся в гору, Вдруг грохот, гора обрушилась мне на плечи, а шискры из глаз посыпались. Едва стою согнувшись, все силы напряг, колени дрожат, поджилки трясутся, вот-вот упаду, раздавит меня гора. И уж когда я совсем изнемог, откуда ни возьмись, подходит некий муж, светлый и прекрасный, выступает важно, как сытый лев. Схватил меня подмышки, вытащил из-под горы. Я вздохнул свободно и проснулся. Инкидо выслушал, задумался, а потом и говорит. «Друг мой, этот сон вот что значит. Тот, к кому мы идем, тот самый страшный Хуава, вот он и есть гора, он чудище» и в нем все страшно. Вы сойдетесь в бою и будете биться. Ты совершишь подвиг достойный мужчины, будешь бороться с самим Хувавой. Ярость его будет ужасна, так что ослабнут твои колени, задрожат поджилки, но тебе придет на помощь тот самый, который ходит львиной походкой, светлый уту. Он протянет тебе руку, и ты одолеешь Хуваву. Сон прекрасен, рад Гильгамеш такому сну. Возгорелось сердце его, возвеселилась печень, лицо просияло. До рассвета проспали они оба мирно, набрались сил, а утром пошли дальше. Они идут день, другой, третий, и вот приходят они в царство Иблы, в страну Белого Камня. Тут начинаются горы, те самые, за которыми заповедный лес Энлиля. На скалу Гильгамеш взобрался, огляделся окрест. На горах тучи, низги не видать. Слез он со скалы, сел, к теплому камню плечом прижался, подбородком он уперся в колени. Одолел его сон... Тот стрелок, что всех людей сражает. Спит Гильгамеш, и нечто ужасное ему снится. Посреди ночи вскочил, стал звать Энкиду. — Брат Инкиду, где ты? — А тот уже рядом. — Что, мой господин? — Друг мой, второй сон мне приснился Еще страшнее первого. Будто бреду я в лесу, и налетела гроза, И гром громыхает, и земля сотрясается. Дневной свет померк, Тьма все объяла, а в ней молнии сверкают, зарево полыхают, Огни там и сям разгораются, будто сама смерть льется с небес ливнем. Оглох я от грохота грома, куда иду, в потьмах не вижу. И вот стало угасать жаркое пламя, пока не утихло. Огонь упал, угли в залу превратились, рассеялась тьма и вижу... «Идет ко мне кто-то светлый, на поводу ведет белого-белого теленка!» И тут я проснулся. Энкиду подумал, потом, говорит, сон толкует. «Этот сон вот что значит. Тьма — это тот самый Хувава. Он — страшилище, в нем все мрачно, вокруг него страхи и ужасы так и шныряют». Вы с ним сойдетесь, начнете биться. Такова будет ваша битва, что загрохочет адду гром, и страх нападет на все живое. Но тут явится светлую уту, тебе поможет. Глаза твои просияют, яркий дневной свет прольется. Лишится хувава своего оружия, огня, ужаса и страха. Его сила обратится в прах и пепел. Так что прекрасны сны твои, твой бог, твоя сила, замыслы твои скоро исполнятся. Обрадовался Гильгамеш и снова заснул крепким сном, а на рассвете встали они и пошли дальше. День и ночь идут они быстро, без ночлега и остановки, от рассвета до рассвета недельный путь проходят, И вот достигли горы Хамран, пришли в страну, где живут дикие пастухи Амарей. Вся гора поросла душистым кипарисовым лесом. Здесь впервые услыхали они, как будто дальние раскаты грома — это рев страшного Хувавы. И дальше идут они, и все время слышат рев Хувавы ближе и ближе. Миновали гору хамран, а за ней еще выше теснятся горы, по их склонам растут широкоплечие кедры. Тут уже начинается заповедный лес Энлиля. Страшно в лес входить. Нашли они камень под камнем источник светлой воды. Тут у источника они остановились, чистой воды испили, последнюю ячменную лепешку приломили. На ночлег устроились. Пришел к Гильгамешу сон, тот пастух, который всех в свой загон загоняет. В середине ночи проснулся, вскочил, зовет Инкиду. «Энкиду, брат, где ты?» «Тут я. Что опять случилось?» «Друг мой, опять было мне сновидение. Такое тяжкое, такое страшное, такое смутное, будто стою я перед высокой оградой». И вот отворяются ворота, и выбегают быки, дикие, черные, туры степные. Они на меня наступают, огромные свои рога наставили, копытами землю роют. От их ревы и топота поднялся столб пыли от земли до неба. Вижу я, забодают они меня, затопчут. Коленки у меня задрожали, поджилки затряслись, во рту пересохло. Вдруг, откуда ни возьмись, мчится мне на помощь огромный бык, белый-белый, без пятнышка. А за ним поспешает некто, как человек, пастух с посохом и с большими мехами через плечо. Вот бык этот подбежал, своими длинными рогами тех черных быков побил, раскидал, за ограду обратно загнал. А пастух ко мне подходит, улыбается. Мех с плеча снимает, водой из меха меня поит, чистый, свежий. Тут я и проснулся. Энкиду знает смысл сна. Сразу Гильгамешу отвечает. «Черная бычья сила — это тот, против кого мы выступили в поход. Его рев и теперь нам слышен. Он страшен, как бог. Ты с ним сразишься?» и начнет он одолевать, так что страх тебя охватит и коленки задрожат. Но не бойся. Тот белый бык, что спешит тебе на помощь, — это светлый Уту, твой прапрадед. А тот, кто водой тебя поит из меха, — это твой отец, твой бог Лугальбанда. Так что сон тебя напугавший очень благоприятен. Мы вместе с тобой и с твоими богами совершим подвиг, сотворим такое, что не забудется и после смерти. С тем они и улеглись поспать до рассвета. Но Гельгомешу не спится. Ворочался он, ворочался, то кинжал под голову подкладывал, то секиру — кинжал-то у него три таланта весом, секира четыре таланта — так и не заснул до утра. Когда птицы зашевелились, защебетали, поднялись два друга, двинулись в направлении горы зеленой в сторону леса. А лес-то какой! Заповедный! Кедры могучие, стволы толстые, ветви раскидистые, верхушки кланяются небу. Вот уж сень деревьев совсем рядом. Шестьдесят шагов осталось до леса. Вдруг задрожала земля, затряслись макушки кедров, шишки с них посыпались. Это раздался рев Хувавы. Остановился Гильгамеш, страх его объял, руки опустились. Говорит он своему брату. — Ох, Энкиду, что-то боязно стало. — Слышишь, это Хувава. Там, в лесу, нас поджидают страхи страшные, ужасы ужасные. Схватят, притащат ему на расправу. Что нам делать? Может, не пойдем? Подождем? Позовем богов на помощь? Энкиду бодр, сердце у него горячее. «Поспеши-ка», — говорит он другу. «Вступи-ка в заповедный лес, порази Хуваву. Весь мир узнает, какой ты великий человек». «Больше всех человеков Гильгамеш из рука. Гильгамеш, услыхав такие слова, ободрился. но свои силы он снова надеется. Двинулись они вперед. Шесть шагов осталось до кромки леса. Тут Шимкиду шаги замедляет. Гильгамеш ему. «Успеши, шагай быстрее, чтобы от нас не ушло это чудище! Не убежал бы, в дебрях не скрылся!» Его одежды — семь страхов страшных, ужасов ужасных. Пока что он только одну шкуру надел, остальные припрятал. Тут такой топот раздался и треск по всему лесу. Словно стадо диких быков промчалось. Такой крик и рев загремел, что горы зашатались. С деревьев хвоя и листва попадало, небо задрожало. Это в первый раз закричал Хувава в полсилы. Второй раз заревел Хувава в три четверти силы. Гром по поднебесью прокатился. Молнии засверкали, верхушки деревьев обломились. В третий раз завопил он уж теперь во всю глотку. Тут ветер пронесся не ветер, настоящий ураган. С неба камни посыпались, реки вспять потекли. Еле устояли герои на ногах. Энкиду говорит Гильгамешу. «Знаешь, друг мой, давай не пойдем в этот лес. В ногах я чувствую слабость, а не мело тело. Хувава надел все свои одежды. Все ужасы вокруг него вьются, нам, супротив него, идти поздно». Гильгамеш ему... Друг мой, брат мой, неужто мы струсим? Неужто поступим, как жалкие слабаки? Столько гор уже перешли мы. Неужто убоимся последней, которая пред нами? Друг мой, в поединках ты не победим. Все ухватки боя тебе знакомы. Ты держал за хвосты львов. Ты опрокидывал длиннорогих туров. Пусть бессилие покинет твои мышцы. Пусть слабость улетучится из твоего тела. Нечего стоять, медлить. Войдем в лес вместе. Зашагали они решительно вперед. Даже песню запели для укрепления духа. Две головы, четыре плеча. Сам погибай, товарища выручай. Сердца оденем в доспехи дружбы. Забудь про смерть, ничего не бойся. Вперед, дорогу осилит идущий. Неустрашимый и духом бодрый. Смерть в бою, бессмертие в славе, Страшный кулак покажем хуваве. Две головы, четыре плеча, Сам погибай, товарища выручай. И вот достигли они горы зеленой, Вступили в заповедный лес Энлиля под сень кедров. Умолкли оба, остановились, замерли, Глазеют вокруг, девятся лесу. Смотрят ввысь, верхушек не видно, Вглядываются вдаль, сумрак и тьма. Воистину гора бессмертных, кедровая страна, Жилище духов, престол богини. Великие кедры головами качают, Стволы их толсты, ветви корявы. Тень их душиста, полна отрады. Понизу поросло все тернием, душистым тамариском, Цветистыми алиандрами, среди колючих кустов, Как дыры проходы. Это хувава, бродя, протоптал тропинки. Побрели герои этими тропами, Листва их воинки шуршат у них под ногами, Терновые ветки за руки цепляют. Шли они, шли, и заблудились. Как быть, не знают. Где край леса? Где сердцевина дебрей? Где им искать хуваву? Дикий рев раздался в глубине дремучей. Двинулись герои на рев. Сквозь колючие кусты продираются. Путь в терновнике топорами прорубают, и выходят они на поляну. Посреди поляны огромный кедр стоит, ветви раскинул на пятьдесят шагов во все стороны, верхушкой в небо упирается. Возликовал Гильгамеш. «Вот тот, к кому мы стремились! Вот чем я свое имя прославлю! Это...» Кедр из кедров, самый великий в лесу Энлиля. Я его срублю, в руки доставлю, сделаю себе из него престол и ложе. Берет он топор, ударяет по стволу. Силушка богатырская, хвоя с дерева сыплется, шишки падают. Но устоял кедр. Тогда Инкиду берет топор, к дереву подходит, ударяет по стволу. Треск и шум пошел по всему заповедному лесу. Как только застучали они топорами, сам Хувава услышал, разъярился. «Это что такое? Это кто такой явился? Кто обижает деревья порождения моих гор?» Кто это смеет рубить здесь кедры? Бежит сквозь чещебу, а вокруг него молнии сверкают, одежда развиваются. страхи страшные, ужасы ужасные. С громом и топотом вырвался он на поляну, где Гильгамеш сын Киду дерево рубят. Увидел он героев, ярость ее закипел, молнии мечет, рычит, зубы скалит. Герои на него глядят. Страх в них проник. Колени задрожали, поджилки затряслись. К светлому Уту взывают. «И Уту! Отче, помоги нам!» Уту им издалека отвечает. «Идите, сражайтесь с этим чудищем, не бойтесь!» И вот сжал Гильгамеш в руках медную секиру. Пошел на Хуваву. Хувава заревел, пошел на Гильгамеша. Шестьдесят шагов было между ними. Пошли они друг на друга. Гильгамеш, а за ним Анкиду ступают твердо, готовятся к схватке. Против них Хувава. Глядит на них во взгляде смерть. Голову склонил гибель в лике его. Крик издал. Страшные проклятия в крике его. «Вот уж богатырь! Чудовище!» Рев его! «Буря!» Гильгамеш осторожно, шаг за шагом к нему приближается, опасную речь заводит. «Воистину!» — говорит. «Горы — жилище твое! Чищоба — логовище твое!» А я в горы твои поднялся, леса твоего нарублю. Ты могуч, и я не промах. Покончим дело миром. Дай мне только нарубить деревьев в лесу твоем. Зарычал Хувава, завыл. Не будет вам кедра, будет вам погибель. Молнию ужаса, луч сияния, Первого змея своего хува метнул в Гильгамеша. Гильгамеш отразил его, Энкиду схватил змея, разрубил, связал как хворост, корням великого кедра положил. Молнию ужаса луч сияния... Второго змея своего хува метнул в Гильгамеша. Гильгамеш уклонился от него, Энкиду схватил его, разрубил, Вязанкой, как ветви, к корням великого кедра положил. Скричал Гильгамеш зычным голосом. «Жизнью матери моей, Нинсун, от его Лугальбанды клянусь! Горы — место жилья твоего! Лес неведомый я покорю!» Молнию ужаса луч сияния третьего змея своего хува выметнул в Гильгамеша. Гильгамеш отразил его. Энкиду схватил его, разрубил, вязанкой, как ветви к корням великого кедра, положил. Молнию ужаса луч сияния четвертого змея своего хува вометнул в Гильгамеша. Гильгамеш уклонился от него. Энкиду схватил его, разрубил, вязанкой, как ветви к корням великого кедра, положил. Молнию ужаса луч сияния пятого змея своего хува вометнул в Гильгамеша. Гельгамеш отразил его, Энкиду схватил его, разрубил, вязанкой, как ветви к корням великого кедра, положил. Молнию ужаса луч сияния своего шестого змея хувава метнул. Гельгамеш и тут не сплоховал, отбил его, Энкиду схватил его, разрубил, вязанкой, как ветви к корням великого кедра, положил. Вот последний. Седьмой свой луч метнул Хувава, и вновь отразили его Гильгамеш и Инкидо. Тогда Гильгамеш приступил к врагу вплотную. «Плоть твою разорву! Кровь твою выпущу!» Схватились они и начали бороться. Треск и стон стоит по всему кедровому лесу, сотрясаются горы. Гельгамеш, он на две трети бог, на треть все-таки человек, а Хувава — чудище ужасное. У него лапы, как у льва, туловище покрыто колючей чешуей, когти, как у грифа, а на голове рога, как у буйвола. У него восемь ног, у него шестьдесят рук. Стал Хувава одолевать Гильгамеша, Под себя подмял тяжестью своей давит, дыханием жжет. Видит Гильгамеш, пришла погибель неминучая. Слезы у него из глаз брызнули. Вскричал он, взмолился к светлому Уту. «Уту, светлый, помоги твоему сыну! Жертвы мои помяни ради Ненсун матери моей, лугальбанды отца моего!» Уту свет услышал Гельгамеша. Прислал ему помощь. Семь дивных воинов порождения единой матери. Первый старший брат, лапы льва, когти орла. Второй змея ядовитая, пасть зубастая. Третий дракон ящер яростный. Четвертый огонь пожирающий. Пятый удав змею душающий. Шестой — поток, разрушающий, скалы дробящий. Седьмой — скорпион, жалящий. Семеро их помощников, которых Уту послал Гильгамешу, налетают они на Хуваву, дерут его, жалят, грызут, царапают. Но у Хувавы чешуя как медная. Он отразил семерых воинов Уту. Тогда приказал Уту ветрам всех сторон света. И встают на Хуваву великие ветры. Великий ветер, северный ветер, Ветер смерча, самум ветер, Бурный ветер, холодный ветер, Ветер потопа, горячий ветер. Восемь ветров на него восстали, В глаза задувают. Вперед ступить Хувава не может, Назад шагнуть не может. Тут собрался с силами Гильгамеш, размахнулся, по морде его ударил, как огнем палящим ожог. Хувава зубами лезгнул, повалился на земь. Энкиду ему, как пойманному быку, связал ноги, как плененному воину скрутил локти. Хувава на земле повержен, позеленел от страха, взмолился. «Гильгамеш, помилуй! Господин мой, дай хоть слово сказать. Пощади меня, Гильгамеш, я тебе пригожусь. Служить тебе стану. Ты будешь господином, я рабом. Нарублю тебе кедров сколько хочешь, хоромы из них тебе построю». Призадумался Гильгамеш... Руку, занесенную с секирой, опустил. А Энкиду жалости не знает, ярость боя в нем кипит, кричит он Гильгамешу, вой ветров перекрикивает. «Не слушай его! Он чудовище! Не поддавайся на уговоры! Нельзя Хуваву в живых оставить!» Гильгамеш занес свою секиру весом четыре таланта над поверженным Хувавой, а тот не молчит, Победителя умоляет, за руку его хватает. «Гильгамеш, герой, дыханием небес тебя заклинаю, дыханием земли тебя заклинаю, дыханием подземелий заклинаю, не губи меня, я как раб склонюсь перед тобой, твою волю выполнять буду!» Тогда говорит Гильгамеш Энкиду. «Брат Энкиду!» Если мы убьем Хуваву, лучи и молнии его, слуги его, страхи и ужасы по земле разбегутся, по небу разлетятся, свет затмится, тьма настанет. Но Инкиду жалости не знает, ярость в его мышцах, кровью глаза налились, кричит Гильгамешу. «Друг мой, хищную птицу убей, не спасутся и птенцы!» «Лучи и молнии его, воинов его потом прикончим! Как цыплята в траве они разбежались! Самого убей, а прислужников после!» Снова ожесточился Гильгамеш, руку с секирой занес. Ахувава не молчит, а пощаде молит. «Сирота я! Родимой матери я не ведаю! Отца родителя я не знаю! В горах я родился!» «Воистину ты будь мне как родитель!» Вспомнил Гильгамеш молитвы матери своей Нинсун. Смягчился сердцем, к Энкиду обернулся, говорит. «Брат Энкиду, пусть пойманная птица к гнезду своему вернется. Воин плененный пусть к материнскому лону к земле своей вернется. Энкиду ему...» «Нет, господин мой, не оставляй в живых злодея. Оставишь, не будет нам покоя. Слава наша не превозможит нашей смерти!» Как услышал Гильгамеш эти слова, выхватил он из-за пояса свой кинжал с золотом украшенный, весом три таланта. Друг его Энкиду тоже кинжал поднял, ударил Хуваву в грудь, А Гильгамеш поразил стража кедрового леса в голову, а Инкиду третий удар нанес — в печень. На третьем ударе вылетело дыхание из тела Хувавы. Замерли его буйные мышцы, вытянулись руки и ноги. Насмерть поразили наши герои Хуваву.